Глава 10. Итак, они чуть не провели меня, но я была не в обиде. То, что мой пастор оказался всего лишь приманкой, снимало многие проблемы. Во-первых, моя совесть немедленно успокоилась. Во-вторых, господину Ланге можно было ничего не возвращать, ни паспорт, ни деньги. Они были не его. В-третьих, преимущество было теперь на нашей стороне. Важно было его не упустить. Вряд ли противная сторона ожидала, что Авалов сумеет воспользоваться чужими документами. Демонстрация паспорта и авиабилета была рассчитана на меня. Я должна была поверить в непричастность пастора к нашим делам. А заодно клюнуть на приманку и попытаться завладеть документами. Видимо, Ланги не будет ни удивляться, ни протестовать, если однажды я вдруг предложу ему заскочить к своим знакомым. Думаю, ради этого он без колебаний отменит любую запланированную встречу. И под мешковатым пиджаком у него наверняка окажется в нужный момент не молитвенник, а пистолет, заряженный специальными капсулами. Все произойдет, как и предсказывал Иван Иванович, совершенно бесшумно. А наши трупы будут найдены очень нескоро. Потому что господин Чернов человек занятой и навещает свою увлекающуюся пассию от случая к случаю. Герланги к тому времени будет уже в Европе, за тысячи миль отсюда, свободны от всяких подозрений. Они подбрасывали мне соблазнительный вариант, надеясь, что я сыграю роль троянского коня и сама выведу их человека на цель. Они, видимо, не сомневались в успехе, и ненавязчивая слежка была лишь необходимой подстраховкой. Ноты были расписаны, и мне оставалось только правильно сыграть по ним». Я и собиралась сыграть все, до да единственной последней ноты. Вместо нее пойдет импровизация, которая вряд ли им понравится. На следующий день ничего необычного не произошло. Пастор был спокоен и зануден, как обычно. Мы побывали с ним в трех школах, где по новомодному обычаю ученикам преподавали закон Божий. Но где по случаю каникул почти никого не было. А также встретились с каким-то православным священником. И везде Герланги сумел нагнать такой скуки, что вокруг него на лету дохли мухи. Теперь я не осуждала его. Бедняга занимался не своим делом. Наверное, он сумел бы развернуться во всем блеске, если бы избрал себе привычную личину банкира. Но, возможно, банкира с такой именно внешностью вовсю разыскивает Интерпол. Или Герланге должен принять участие в какой-то церковной афере и теперь попутно вживается в образ, кто знает. В сущности, меня это уже не интересовало. Ведь я собиралась основательно попортить Герру Ланге всю дальнейшую карьеру. Мы снова вместе отобедали и отужинали, а вечером расстались, к обоюдному удовольствию. И снова меня пасли до самого дома. Но, правда, не так явно. Или сменщик был более аккуратен, или он просто не так бросался в глаза, потому что выехала я засветло, и движение на улицах было гораздо интенсивнее. Наконец наступило девятнадцатое число. В моем пасторе что-то неуловимо изменилось. Он казался более сосредоточенным и хмурым, чем обычно, и почти со мной не разговаривал. Одну встречу с представителями Красного Креста пришлось отменить из-за каких-то неувязок, и я мысленно от души поздравила их с такой удачей. Вторая с представителями протестантской церкви состоялась, но прошла в такой угнетающей обстановке, что встречающиеся стороны не чаяли как бы поскорее расстаться. Пастор был совершенно не в своей тарелке, нес какую-то унылую чепуху, путал слова и не в попад отвечал на вопросы. По-моему, все мысли его занимал единственный вопрос. «Когда же я, наконец, приглашу его зайти куда-нибудь?» И он дождался этого приглашения, когда уже в машине пожаловался. «Нездоров! Жара! Утомление!» Здесь не отличный климат, плохая пища. Я истощен, испытываю головокружение. Если не возражаете, можно зайти к моим друзьям, — предложила я. Они живут здесь, неподалеку. Выпьем по чашечке кофе, вам сразу станет лучше. Сначала он ничего не ответил. Видимо, боялся, как бы голос его не выдал. Потом закряхтел и, продолжая разыгрывать из себя европейца, осведомился. «А будет ли удобно? Без предварительного звонка?» «У нас так принято!» — весело ответила я. «Без звонка и без стука». «Вундербар! Чудесно!» — тоже бы веселев, воскликнул он. «Это еще не вундербар!» — подумала я. «Вот когда вы вламываетесь по ночам к незнакомым людям, это действительно вундербар!» Так что не дрейф, пастор, самое восхитительное еще ждет тебя впереди. Мой фольксваген петлял по центру города до тех пор, пока я не вычислила подстраховщика. Он упорно повторял за мной все повороты на москвиче морковного цвета. Колымага была с местным номером. Видимо, теперь они использовали машины, взятые на прокат. «Боюсь, нас преследуют», — делая зловещее лицо, сообщила я пастору. «Посмотрите на тот красный автомобильчик». «Не узнаете водителя?» «Держу пари. Это опять община. Они охотятся за вами. Придется нам обойтись на этот раз без кофе». Герланге нервно обернулся. Разумеется, он узнал водителя. Наверняка он даже подал ему какой-то знак. Так ему хотелось в этот момент кофе. Москвич немедленно прибавил скорость, обогнал нас и исчез в потоке машин. Пастор облегченно откинулся на сиденье и сказал, «Уф, вы ошиблись. Абсолютно посторонний водитель». Ну что ж, посторонний так посторонний. Я тут же свернула в переулок, проехала через проходной двор, еще через один, и остановила машину возле дома Анны. Я не тешила себя иллюзиями. У них было достаточно возможности и времени присобачить на «Фольксваген» новый маячок. так что в скором времени здесь следовало ожидать появления рыжего москвича. Или пан, или пропал. На карту было поставлено все. Мы вышли из машины. Пастор с любопытством осматривался по сторонам, наверное, пытаясь запомнить ориентиры. Я поторопила его. «В этот подъезд, пожалуйста», — сказала я. Мы вошли в лифт. Ланги был невозмутим и собран. Сейчас он совсем не походил на пастора. Да и на банковского аса тоже. Он был похож на спортсмена перед ответственным стартом. Например, на чемпиона по стендовой стрельбе. Лифт лязгнул и остановился на площадке четвертого этажа. Мы вышли из кабины. Двери с глухим стуком захлопнулись, и лифт, подвывая, провалился в шахту. Я шагнула к двери Анны и нажала на кнопку звонка. Пастор смущенно кашлянул и медленно расстегнул пуговицы на своем пиджаке. Я сделала вид, что не заметила этого движения. Щелкнул замок, и дверь квартиры распахнулась. На пороге стояла Анна, одетая в лиловое вечернее платье. Наверное, она не сочла возможным одеваться во что попало в такой ответственный день. Она изо всех сил старалась держать себя в руках. Но ей это плохо удавалось, и ее лицо выглядело болезненно бледным и напряженным. Пастор вопросительно взглянул на меня, я бы даже сказала «испытующе», но я лишь улыбнулась в ответ и предложила ему входить. Пропуская его вперед, я одновременно стряхнула с плеча ремешок своей сумочки. В ней лежал сюрприз для пастора. Едва он шагнул в прихожую, подставив мне на секунду спину, Я выхватила из сумочки электроразрядник и приложила его к пасторской шее. Мгновенная судорога пробежала по его телу от головы до пят, и он даже не охнув, повалился на пол лицом вниз. Анна тихо вскрикнула. Я приложила палец к губам и захлопнула дверь. «Где Овалов?» – быстро спросила я. «Нужно перетащить этого в комнату». Овалов уже появился в прихожей. Ничуть не удивившись, он немедленно подхватил Герра Ланге под мышки и отволок в комнату. Анна шла за ним по пятам точно во сне, с беспокойством всматриваясь в наши замкнутые деловитые лица. «Переодевайся», — скомандовала я Овалову, и, обернувшись к Анне, поинтересовалась. «У вас есть коньяк?» Она кивнула, не в силах произнести ни слова. Я велела ей налить рюмку и тут же заставила выпить. Через минуту коньяк сделал свое дело. Лицо Анны порозовело, и она обрела способность соображать. — Я так боюсь, — призналась она. — Я тоже, — успокоила ее я. — Но все будет хорошо, вот увидите. У вас ведь найдется грим и ножницы с бритвой. Нужно нанести последние штрихи на физиономию нашего друга, сделать залысины и подрумянить щеки. Да — Да-да, — кивнула она. Конечно, у меня все есть. Овалов уже стянул с пастора пиджак. Как я и полагала, мышкой у берлинского гостя был закреплен пистолет. Я немедленно разрядила его и отправила капсулы в унитаз. Овалов тем временем окончательно раздел пастора и теперь с отвращением натягивал на плечи чужую рубаху. — Помоги мне приладить кобуру, — попросил он меня, болезненно морща лоб. — Дудки, — заявила я. «У тебя просто патологическая страсть к стреляющим машинкам! Не забывай, что в аэропорту стоят рамки!» Овалов ошеломленно посмотрел на меня и хлопнул себя по лбу. «Идиот!» — сказал он, заливаясь радостным смехом. «Я же лечу в Берлин!» На секунду у меня появилось жгучее желание приложиться разрядником к его лбу. Но в комнате был еще один человек, которому этого хотелось гораздо больше, чем мне. Внезапно очнувшийся пастор удивительно быстро сориентировался в обстановке и точно подброшенный с пола пружиной бросился на Овалова, который в этот момент путался в его брюках. Я опоздала на какое-то мгновение. Голый, разъяренный пастор точно снаряд промчался мимо меня и врезался в Овалова. Я едва успела в падении, как это делает игрок в американский футбол, заблокировать его голые волосатые ноги, и мы все трое живописно и шумно повалились на пол. Я услышала страшный хрип. Это пастор со смертельной ненавистью сжимал пальцы на горле Овалова. Лицо несчастного посинело. Преодолевая омерзение, я вцепилась к Геру Ланге в мошонку, выкрутив ее по часовой стрелке. Он завопил, как раненый зверь, и отпустил свою жертву. Корчась и извиваясь, он попытался легнуть меня в лицо, Не знаю, удалось бы это ему, но в этот момент в событие вмешалась Анна. Она подскочила к пастору сзади и с размаху обрушила на его голову бутылку с коньяком, которая от удара разлетелась в дребезги, усыпав дорогой ковер стеклянной крошкой. Глаза Герра Ланги закатились, и он повалился на спину, обмякший и неподвижный, как труп. Авалов медленно сел, хрипя и мотая головой. Анна опустилась возле него на колени и с тревогой всматривалась в его искаженное лицо. Он постепенно приходил в себя и даже попытался, наконец, улыбнуться. Я наклонилась над поверженным пастором и пощупала его сонную артерию. Он, к счастью, был жив. И тут нервы у Анны сдали. Она упала в кресло и разразилась слезами. «За всей этой суматохой мы проворонили самый интересный момент». И только звук хлопнувшей входной двери заставил нас всех оцепенеть. Даже Анна вздрогнула и, истерически всхлипнув, оборвала плач. И тут в комнату вошел Чернов. Картина, представшая его глазам, заставила его обратиться в соляной столб. Он застыл на пороге, открыв рот и вытаращив глаза. На его лице были написаны ужас и недоверие, словно он увидел летающую тарелку. Зрелище действительно было не для слабонервных. Рыдающая любовница в выходном платье, полуодетый мужик, надсадно хрипящий возле ее ног, еще один мужик, вовсе голый, валяющийся на полу без признаков жизни, битое стекло, кабура с пистолетом и пропитавший все вокруг терпкий аромат коньяка. Никто не решался заговорить первым. Наконец, Чернов словно проснулся и сунул в карман связку ключей, которую все еще сжимал в кулаке. Затем он открыл рот и разразился негромким, каким-то даже жалобным матом. Он никак не мог остановиться. Видимо, мысли мешались в голове, и я пришла ему на помощь. «Для начала я на вашем месте задала бы вопрос. Что здесь, черт возьми, происходит?» – подсказала я. Чернов впился в мое лицо злыми глазами и на секунду умолк. «И что же здесь, черт возьми, происходит?» Кривя тонкие губы, наконец процедил он. «И кто ты такая, черт тебя дери?» Он угрожающе шагнул в мою сторону и вдруг запнулся. «Стоп, а ведь я тебя знаю», — с неприятным удивлением произнес он. «И какого тогда хрена спрашивать, что происходит?» Там, где ты, всегда лупят из пистолета и бьют бутылки, верно? Готов поспорить, что во дворе тебя поджидают какие-нибудь дураломы с гранатометом. Угадал? Почти, скромно сказала я. Господин Чернов прошел к свободному креслу и устало опустился в него. — Эх, Анна, Анна, — безнадежно произнес он, — сколько с тобой хлопот. Но ну, где ты опять подцепила этих шизиков? «Почему ты совсем не думаешь обо мне? Ведь у меня бизнес, у меня репутация, черт возьми!» «Я же не знала, что ты сегодня придешь!» Жалобно всхлипнула Анна. Господин Чернов обвел нас всех неприязненным, но уже вполне осмысленным взором. «Это ваше счастье!» — веско сказал он. «Это ваша большая удача, что я пришел именно сегодня!» Он повернулся ко мне. «Что вы собираетесь делать с трупом?» «Он не труп», – заступилась я за пастора. «Но делать что-то надо. В этой квартире его оставлять нельзя». «В этой квартире», – жестко сказал Чернов, – «через два часа не останется никого. Я снимал ее через посредников и на чужую фамилию. Надеюсь, это хоть немного оградит меня от неприятностей». Он достал из кармана мобильный телефон и набрал номер. На лбу его появилась строгая складка. «Алексей!» – крикнул он в трубку. «Слушай сюда! Немедленно найди мне грузовик. Нужно перевезти мебель. И ребят человека четыре. Только ребят исключительно толковых. Ты понял меня? Смотри! Пусть подъезжают на Тихонова, семнадцать, в двадцать четвертую квартиру. За час-полтора нужно управиться». «Заплачу по высшему разряду, но чтобы ни одна собака рта не раскрывала, понял? Ну, действуй!» Он спрятал трубку в карман и опять принялся пристально рассматривать нас. «И как часто, господа, вы собираетесь и дальше вмешиваться в мою личную жизнь?» Негромко поинтересовался он, наконец. «Не стану клясться», — ответила я. «Но, скорее всего, больше мы не увидимся. Вот этот господин уезжает за границу». «Надолго. Только чтобы он благополучно убрался отсюда, ему нужно подбавить немного лоску. Постричь, навести румянец, понимаете?» «Не возражаю», — сказал Чернов, мельком взглянув на Овалова. «Можете напоследок даже выкупать его в моем шампанском. Это то у него сейчас действительно какой-то простоватый вид. И кто же займется парикмахерскими работами? Анна?» «Я так и думал». Анна у нас добрая самаритянка. Ну что ж, если ты в самом деле последний раз разрешаю. Только уж обработай его на славу, а то тормознут его, не дай бог, утрапа, мы потом от него до самой смерти не отделаемся. Голова у Черного соображала, и в проницательности ему было трудно отказать. Кроме того, он оказался не брезглив и великодушно согласился помочь мне нарядить пастора в костюма Валова. пока мы обрабатывали герра ланге самовалов облачился в его наряд и удалился наводить грим не сочтите меня невежливым сказал мне чернов но мы с анной уедем отсюда вдвоем вы будете выпутываться сами достаточно того что я избавлю вас от забот об этом несчастном он легонько пнул лежащее тело носком ботинка не беспокойтесь сказала я «Наш план не предусматривает использование постороннего транспорта. Мы уйдем на своих двоих». «А вы интересная женщина», — вдруг сказал он, будто только что меня увидел. «Может быть, оставите телефончик?» «Нет уж», — покачала я головой. «Уговор есть уговор». Чернов усмехнулся и прошел к бару. Вернулся он с бутылкой коньяка и двумя бокалами. «Давайте тогда пропустим поглоточку, что ли?» – добродушно предложил он. «Пока вы не кокнули и эту бутылку!» Я не стала возражать. Овалов и Анна застали нас мирно беседующими за бокалом курвазия. «Ну и как?» – волнуясь, спросила Анна, имея в виду свою работу. Мы были поражены. Авалов исчез. Вместо него в комнату будто вошел еще один пастор. Все походка, манеры, наклон головы, все было пасторское. Даже лицо, преображенное вмешательством ловких рук Анны, стало лицом Гера Ланги. Конечно, столкнувшись с людьми Ивана Ивановича лоб в лоб, Авалов неизбежно бы был изобличен, но я надеялась, что нам все-таки удастся избежать тесного контакта. Мы были поражены, но еще больше был поражен сам пастор. который, снова очнувшись, с ужасом увидел самого себя, разгуливающего по комнате, как ни в чем не бывало. Он что-то протестующе замычал и неверной рукой схватился за рукоятку пистолета, который мы заботливо пристроили у него под мышкой. «Решать, конечно, вам», — вежливо сказала я, «но предупреждаю, что оружие разряжено, и достаете вы его совершенно напрасно. Сейчас вам нужно экономить силы, Пастор попытался встать, но застонал и рухнул на ковер. «Если хочешь, чтобы все для тебя закончилось более-менее благополучно», внушительно сказал ему Чернов, «заруби себе на носу следующее. Будешь вести себя прилично, тебя просто отвезут за город и аккуратно положат на травки. Если будешь дергаться, тебя все равно отвезут, но положат очень неаккуратно». Выбирай, что тебе больше нравится. Пастор сверкнул на него злыми глазами, но ничего не ответил. В дверь позвонили. Чернов пошел открывать и вернулся с четырьмя квадратными неразговорчивыми парнями, которые, даже не поздоровавшись, проигнорировав лежащего на полу человека, сразу же принялись выносить из квартиры мебель. Они проделывали это с невообразимой быстротой, и за каких-то полтора часа квартира полностью опустела. Не осталось ни одной бумажки, ни одной шпильки, которая могла бы хоть косвенно указывать на личность проживающего здесь человека. Последнее, что оставалось еще в квартире, засыпанный стеклом и залитый коньяком ковер, на котором лежал бледный окровавленный пастор. Крепыши выжидательно смотрели на Чернова. «Значит так», — сказал он задумчиво, «ковер скатать со всем, что в нем находится». «Барахло отвезете в мой загородный дом. Предварительно заедете в лес. Начинку там аккуратно вытряхните. Она нас не касается. Это чужой бизнес. А на обратном пути завезите ковер на городскую свалку. Побрызгайте его чем-нибудь и спалите. А это вам за труды». Он вытащил из кармана тоненькую пачку зеленых купюр и передал одному из парней. «Доступно?» — объяснил. «Все четко, шеф!» — хрипло сказали парни. «Как на ладони!» Они наклонились и одним махом завернули Герра Ланге в ковер. Он не издал ни звука. Может быть, обдумывал, что будет говорить Ивану Иванычу, когда придется отчитываться за операцию. Без усилий взвалив на плечи тяжеленный ковер, крепыши покинули квартиру. Господин Чернов, стоя у окна, наблюдал, как выезжает со двора грузовик со скарбом. «Итак», — подытожил он, «Анна здесь больше не живет. Мы уходим. Не буду притворяться, что мне тяжело с вами расставаться, но дай вам Бог. Все, Анна, пошли. Больше ни единой секунды». Он подхватил Анну под локоть и почти силой повел к выходу. Она не сопротивлялась. Уже на пороге он обернулся и напомнил. «Будете уходить, хорошенько захлопните дверь». Теперь мы наблюдали в окно, как выезжает со двора джип господина Чернова. «Какой милый оказался человек!» — с теплотой сказала я. «Благодаря ему мы избавились от кучи проблем!» Авалов грустно посмотрел на меня. «Ну что, пора?» — спросил он. Даже голос его звучал теперь гортанно и бесцветно, как у Ланги. Видно, он действительно давно и хорошо его знал. Мне тоже вдруг стало грустно. «А что так печально?» – удивился Овалов противным пасторским голосом. «Мне что-то не по себе», – призналась я. «Тебя как будто уже нет». «Плюнь», – возразил Овалов уже своим голосом. «Думай, что это кино. У кино не бывает плохого конца». «Будем надеяться», – с сомнением произнесла я. «А теперь слушай. Сейчас ты выйдешь». Фольксваген стоит почти у подъезда. Вот ключи. За тобой могут следить. Бритый наголо мужчина в черной водолазке. У него москвич морковного цвета. Ты не должен вызвать у него ни малейшего подозрения. Всеми силами избегай близкого контакта. Сейчас мы спустимся вместе. Я прослежу, как ты сядешь в машину. Он наклонился, чтобы поцеловать меня. Я отстранилась и лишь пожала его руку. «Ты с ума сошел!» — сказала я. «Размажешь грим!» Его ладонь выскользнула из моей. Мы спустились по лестнице на первый этаж. По пути я почти с суеверным страхом смотрела на идущего впереди меня Овалова. Он полностью перевоплотился в своего врага, и я поняла, за что его так щедро осыпали долларами. Это был обман высшего класса, на грани колдовства, даже чуда! и можно было только гадать, сколько людей пали жертвами этого колдовства. «Удачи тебе!» – прошептала я ему вслед, и он, уже не оглядываясь, уверенно пошел к дверям. Я быстро поднялась на площадку второго этажа и выглянула в окно, выходившее во двор. Морковного цвета москвич был уже здесь. Он стоял между домами, развернутый носом к выезду на улицу. Бритоголовый мужчина в черной водолазке, скучающий, поглядывающий по сторонам, вдруг резко поднял голову. Из подъезда вышел Овалов. У дверей он чуть задержался, осмотрелся, а потом неторопливо шагнул вперед и небрежным, как бы случайным движением руки подал знак Бритому. Овалов угадал верно. Водитель москвича явно ожидал чего-то подобного. Он удовлетворенно кивнул и тут же запустил мотор. Москвич зафырчал, тронулся с места и скрылся за углом дома. Авалов не спеша отпер дверцу «Фольксвагена», сел за руль. Минут через пять после того, как он уехал, я вышла из подъезда и направилась к ближайшей троллейбусной остановке. Честно говоря, входя в гостиницу, я была готова увидеть что угодно. Трупы, пожар, следственную группу с собакой. Но здесь все было спокойно, как всегда. Видимо, инструкции Иван Ивановича не предусматривали лишних контактов между боевиками, и тот небрежный взмах оваловской руки явился залогом нашей дальнейшей безопасности. Тем не менее, проникая с помощью отмычки в номер пастора, я была готова ко всему. Овалов, кажется, тоже. Он встретил меня, сжимая в руках тяжелый дубовый стул. «Уф!» — вымолвил он, поняв, что опасности ему не грозит. «Это ты!» «А я уж было подумал...» По некоторым признакам я догадалась, что он на взводе. Мысль о том, что в суете я совсем позабыла об опасном оваловском багаже, неприятно уколола меня. «Послушай», — обеспокоенно сказала я, «ты собираешься везти через границу наркоту? Это безумие! Один неверный шаг, и ты уже никогда не вырвешься отсюда!» Авалов аккуратно поставил на пол стул, и самодовольно усмехнулся. Видеть эту усмешку на маске пастора Ланге было невыносимо. «Не волнуйся, дорогая», — сказал он. «Я пройду таможню без единой заминки. Никто не посмеет остановить пастора Ланги. Я буду сама святость, кротость и чистота. От моего взгляда будут таять сердца. А если не будут?» «Будут. Куда они денутся?» — сказал он убежденно. — Я профессиональный игрок. Профессионалы всегда выигрывают у любителей. — Как ты самонадеян, — возмутилась я. — А ведь вместе с тобой могут пострадать невинные люди. Чернов, Анна... — Ну уж, это ты напрасно. Ни одного имени я не назову никогда, — торжественно объявил Овалов. — Подумай сама. «Если бы я был разговорчив, разве дожил бы я до того дня, когда встретился с тобой?» «И до дня, когда расстаюсь», — добавил он с горечью. «И вообще, не желая дальше подвергать тебя опасности, официально заявляю о расторжении контракта. С выплатой неустойки, разумеется. Его высокопарная тирада не произвела на меня особенного впечатления». В своем самовосхвалении он упускал из виду, что все его заверения не стоят и ломаного гроша. Не было еще на свете наркомана, умеющего держать язык за зубами. Но я решила пощадить его и не стала развивать эту тему. «А знаешь», — вдруг предложила я, забыв о своем беспомощном намерении вытрясти из заваловав весь гонорар до копейки, «может быть, не обязательно расплачиваться именно сейчас? Ты уезжаешь в неизвестность». Кто знает, вдруг именно этих денег тебе не хватит в решающий момент. Я-то ведь могу и подождать. Он посмотрел на меня с интересом и на секунду задумался. Ну что ж, согласился он с неожиданной легкостью. Наверное, ты права. В самом деле, я могу выслать тебе деньги и позже, как только осяду где-нибудь в Парагвае. Только ради бога, не сочти это попыткой уклониться от обязательств. «Долги я возвращаю неукоснительно. Я верну тебе все через месяц. Ну, от силы два. Верну с процентами. Мне бы только добраться до Южной Америки». «Да хоть бы и не вернул», — подумала я. «Кажется, я так устала, что готова сама заплатить, лишь бы поскорее закончился этот кошмар». «Ладно, договорились», — оборвала его я. «А почему ты так уверен, что сумеешь добраться до своего Парагвая? Вдруг тебя перехватят уже в Европе?» Он отрицательно покачал головой. «Не успеют», — заявил он. «Я знаю все ходы и выходы. И не буду нигде задерживаться. Документы у этого ланги наверняка чистые. Деньги у меня есть. А они все равно не смогут поставить там человека у каждого столба. Руки короткие». — Нет, я уже просто вижу себя в небе над Атлантикой со стаканчиком Джонни Окера в руке. — Только смотри, чтобы у тебя не отклеились усы, — хмуро сказала я. — Что? Какие усы? — испугался Овалов, ощупывая верхнюю губу. — Ах, ты шутишь! — расхохотался он. — Молодец. — Знаешь, ты все-таки самая замечательная женщина, какую я знал. «Как печально, что я не повстречал тебя раньше. Ты могла изменить всю мою жизнь, если бы...» «Давай не будем заводить сказку про белого бычка», — предложила я. «Тебе еще нужно собрать и проверить багаж, расплатиться за гостиницу и хорошенько выспаться. Завтра ты должен быть в своей лучшей форме». «Ты, как всегда, права», — со вздохом ответил Овалов.